Ох, и добрую службу сослужил Господь Бог дитятке. Девочка тотчас вошла в моду. Деревенские стрепухи вмиг засучили рукава и пошли месить колочи, варить молочные каши, жарить маковые подковки, а потом всю эту снеть понесли маленькой пришельнице. Его преподобие Двельнюш певала открывать, при хозяньке валом волили в дом. неся в руках миски с разными явствами, завязанные в снежно-белые платки на манер корзиночек. Отец Янош лишь глазами моргал от удивления. «Ах, голубчик, святой отец наш, я тут гостинчик небольшой принесла. Прошли же ли мы, что сестреночка ваша приехали? Ну, я и подумала, а не худо бы съесть ей кусочек другой послаще». А глубоко, конечно, и лучше быть дольше, да чем богаты. Сердцам-то мы вот как рады, разлюбезный вы наш святой батюшка. Да мучиться у нас неважное. Мельник-разбойник, что ни стащил, то подпортил повалиться да ему в пекло проклятому. Нельзя ли повидать ангелочка вашего? А говорят, она раскрасавица. Его при подобие, конечно, всех допускал, да и как иначе? Приласкать ее, приголубить. Некоторые даже ножки у девочки целовали. А отец, Яныш, нет, нет, да и отвернется в сторонку. Не хотелось ему, чтобы видели прихожане слезы, которые текли у него из глаз от избытка чувств. Как не ценил я этих людей. В целом свете нет лучше народа, чем гологовяне. И как они любят меня. Удивительно, как любят. То и дело упрекал он себя мучимой совестью. В полдень вломилась тётушка Дамиц, которая, кстати сказать, не очень-то жаловала визитами нового батюшки, но полагала, что поскольку у её родителя после смерти отрасла борода, и потому он в какой-то мере приобщился к сонму святых, она имеет полное право вмешиваться в дела церкви. "Служите святой отец, приступил Адамец прямо к делу. «Дитяце-то вашему какая-никакая, а нянька нужна?» «Конечно, няню бы иметь не мешало», задумчиво проговорил отец Яныш. «Да беден приход мой!» «Черт беден!» «Так и подскочил Адамец. «Потому души у него нет, а у нас душа есть. Да и с руки ли вашему преподобию девочку одеть, умыть да косички ей заплесть? Ведь она...» И днем есть запросит. У кантора же столоваться с дитей не годится. Ребенку батюшка дома готовить надо. Послушайте, вы меня, старуху, верно я вам говорю. Что, панамарь? Панамарь на то способен, чтобы маленько прибраться. А что он, разиня, сообразит с дитёю? Вы правы, правы, но где же взять? Где взять? Так вот она я. Пришла уже, меня Господь Бог на то и сотворил, чтобы за батюшкиным хозяйством присматривать, тут и сомневаться нечего. «Да — Да-да, — замялся священник, — но чем же я стану вам платить? Тут Адамец как хлопнет себя руками по бедрам. — Представьте это нам двоим, разлюбезный батюшка, мне да Богу, Господь воздаст мне потом за вас. А я день вечером приступлю к службе, уж и посуду свою принесу. Священник только диву давался да поражался. Под вечер пришёл к нему в гости Урсини. Когда хозяин излагая события дня, дошёл до преддвежения о дамец, Урсини ушам своим не поверил. А дамец это старое ведьма? Бесплатно Бог ей потом воздаст за тебя. О, знаешь ли, Янош, такого чуда еще не бывало на свете, чтобы глоговский человек поверил в долг Господу Богу. Ты и в самом деле околдовал своих прихожан. Отец Янош тихо улыбался, а в душе его трепетало глубокое благоговение. Он сам понимал, что совершилось чудо. Так необычно, так непостижимо было всё это, и всё-таки он догадывался об источники удивительных превращений. В небесах была услышана молитва, которую он, преклонив колени на холодные церковные плиты, обратил к Иисусу Христу. Иисус очистил души глаголян от скверной себелюбия и каждому даровал от духа своего. во всем облике, во всем поведении людей ощущался промысел Божий. В самом деле свершилось чудо. Слухи, носившиеся о зонте, до отца Яноша частью не доходили, а те, что дошли, вызвали у него лишь улыбку. Правда, он тоже не мог понять, как попал к нему зонт. Но когда попал, Прошло первое удивление. Он поставил зонт в угол на случай, если явится хозяин и забыл о нём думать. Зонт ровным счётом не стоил и пяти грошей.